Глава 1352 Минотавра он обнаружил не где-то, а за поваленным в озеро Циклопом. Рогатый уселся в своем укрытии и вжал бычью голову в плечи. И стоило Хаджару к нему подойти, трехпалый лапой притянул его к себе. «И спасибо на этом!» потому как огненный шар, пролетевший аккурат в том месте, где только что была грудь Хаджара, явно не доставил бы последнему хоть какие-то положительные эмоции. «Проклятые магики!» — выкрикнул Минотавр. «Да затопчут их духи без зоны, Да пропадут они!» в Всеобщую нелюбовь к магикам Хаджар понимал и разделял всей душой, но не видел смысла в пустом сотрясении воздуха. Происходящее ему чем-то напоминало битву у синего хребта, если, разумеется, возвести последнюю в какую-нибудь степень с диким множеством нулей. И зачем они нам, поинтересовался Хаджар, спокойно очищая черный клинок от осколков стали и дубленой кожи. Если кровь и плоть тот пожирал подобно голодному волку, то вот остальное игнорировал напрочь. гурман. Вон смотри, метрах в ста отсюда я вижу замечательную компанию из волка людей. Думаю, им не хватает нашего внимания. Это оборотни, поправил Минотавр, и думаю, твои сородичи уже положили на них глаз. И действительно, сквозь среды каких-то ящеролюдов пробивалось несколько пятерок драконов. Своим направлением они выбрали именно оборотней. Тогда тем более, одновременно со своими словами Хаджар взмахнул мечом, отправляя в полет короткий разрез, который нашел свою цель в виде подбиравшегося к ним неописуемой некрасоты плевка бездны в виде прямоходящего нечто. — Можем просто немного отдохнуть и... — Ты в своем уме, дракон! — рявкнул Минотавр. — На нем нашивки Тарс Огн! — Хаджар промолчал. Кто или что такое Тарс Огн, он понятия не имел. Да и вряд ли кто-то из ныне живущих, не являясь при этом древним, мог бы сказать, что именно имел в виду Минотавр. «Вижу, тебе это ни о чем не говорит. С какой звезды ты свалился, дракон? Это подразделение магов под командованием младшего принца Ифритов, брата Пепла». «Так, у Пепла был брат» принц Ифритов, и он бился на стороне черного генерала. Это тоже следовало запомнить. «Получается, они жутко сильные?» «Понятия не имею», — отмахнулся Минотавр. Попутно с этим он выхватил саблю и руку, в прямом смысле слова. Мимо них в крови проплывала отсеченная рука, все еще крепко держащая саблю, достойно уважения» и швырнул их в бегущего на них человека-слона. Наверное, у последнего тоже имелось какое-то название расы, но Хаджар его, разумеется, не знал. Сабля угодила прямо в лоб созданию, и то рухнуло замертво. Но я знаю, что эти маги отвечают за фортификацию укреплений на границе долины озер. И что этим фортификаторам делать в самой гуще сражения? «Я что, похож на мудреца, чтобы знать ответы на все твои глупые вопросы, дракон?» В глазах Минотавра вспыхнула звериная ярость. Вкупе с бурлящим в его крови адреналином это делало из него не самого надежного союзника. Но, учитывая, что у одного из них браслет, пахнущий терной, то там могут содержаться важные сведения – «Сведения, которые помогут нам в продвижении внутрь фронта. Потому что, если мы не успеем сомкнуть наши армии и взять в кольцо силы черного генерала, то они прорвутся через оцепление и ударят нам в спину. Ну, хоть что-то ты помнишь. Не то чтобы Хаджар о чем-то там помнил, просто он более или менее разбирался в военной тактике и стратегии». А как бы масштабно и волшебно ни была битва, но в своей основе они все похожи друг на друга. «Ладно», — выдохнул Хаджар, — «посмотрим, что у нас там». С этими словами он выглянул из укрытия в виде циклопа. Вокруг, шагов на триста-четыреста, битва слегка преобразилась. Видимо, нашивки «Тарс Огн», что бы это ни значило, увидел не только Минотавр но и другие бойцы Восточного фронта. И теперь десятки и сотни драконов и прочих волшебных созданий устремились в их сторону. В этот момент обладатели черной брони сгрудились вокруг тройки магов и держали глухую оборону, в то время как сами магики по очереди поливали идущих на приступ своими заклинаниями. Собственно, благодаря своей занятости Они и не обращали внимания на трубцы клопа, Иначе от укрытия Хаджара с Минотавром давно бы уже ничего не осталось. «Хорошо», — Хаджар вернулся обратно. «Ты сможешь отвлечь их внимание на себя?» Минотавр прищурился. «Что ты задумал, дракон?» «Ты ведь видел, как я убил того ушастого?» Дождавшись утвердительного кивка Минотавра, Хаджар продолжил. «Я смогу использовать этот трюк еще один раз, но...» Хаджар коснулся своего мешочка на поясе. Каждому воину давалось пять пилюль. Стоит ли говорить, что отвыкший от подобных битв Хаджар успел использовать их все? «Насколько ты ослабнешь после своего приема?» – спросил Минотавр. «Настолько, что тебе придется не только отвлечь их, но и после прикрыть меня», — ответил Хаджар. «Ты доверяешь мне свою жизнь, дракон. Мы с тобой знакомы всего семь часов. Как говорил мой старый друг, один час битвы равен десяти годам простой жизни». Минотавр хмыкнул, отчего из его носа вылетело облако пара. «Твой друг был великим мудрецом, дракон», — прогудел он. «Вряд ли Неру можно было назвать мудрецом, но кто знает». «Я не смогу быть в двух местах одновременно, так что держи». Минотавр достал из своего мешочка пилюлю и протянул Хаджару. «Когда все закончится, мы выпьем с тобой пьяного кумыса, дракон». «А ты?» — Хаджар не стал принимать подарок. «У меня есть еще две!» — Минотавр похлопал по мешочку. «Я не такой транжира, как некоторые!» Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, после чего Хаджар кивнул и принял красный шарик. «Насчет три?» — спросил он. «Насчет три!» — Минотавр покрепче сжал палец. Хаджар прикрыл глаза. Он вновь позвал к себе своего друга и верного соратника. Ветер откликнулся, вливаясь в тело и душу. Хаджар взмахнул клинком, открывая перед собой тропу из ветра. «Три!» — выкрикнул он. Одновременно они выбежали из укрытия. Минотавр, несясь словно обезумевший... Яростными, размашистыми ударами раскидывал на своем пути противников в черной броне. Хаджар же бежал по тропе из ветра. Он был так на ней сосредоточен, что не видел, что делает его союзник. Все его сознание было направлено на собственные движения. Вот он пропустил над головой чужой меч, и еще до того, как противник понял, что произошло, отбросил его обезглавленное тело со своего пути. Он увидел яркую вспышку пламени перед своим лицом, но огненный шар двигался слишком медленно. Ветер Хаджара был быстрее. Он взмахнул мечом, и черный разрез, сорвавшийся с лезвия клинка, рассек шар на две части. Пламенные половинки врезались в двух последователей черного генерала пытавшихся напасть на дымку, которой обернулся Хаджар с разных сторон. Буквально стеляясь вдоль кровавой глади, едва ли ее касаясь, Хаджар влетел в строй противников. Его меч был быстр, настолько, что каждый взмах отрезал чьи-то ноги, заставлял чьи-то глотки издавать свой последний крик — В небо взлетали ленты крови и гроздями спелой рябины застывали в воздухе. Ибо еще не успели они упасть, как всё новые жизни забирал черный клинок, и все новые алые ленты поднимались к небу. Его движения были так легкие и стремительны, что каждый раз, когда противник думал, что поразил свою цель, его оружие лишь проходило через призрачную дымку не встречая при этом никакого сопротивления брони или плоти. Первый из магов умер быстро. Его заклинание, тот самый огненный шар, так и не успело слететь с навершия странного посоха. Черный клинок разбил и артефакт, и магика, скрывавшегося за ним. Второго Хаджар оттолкнул плечом, и тот с хрустом рёбер упал в кровь, запутавшись в своих рясе и балахоне. Путь к последнему был открыт, но с его посоха уже слетела белая молния, так знакомо похожая на арбалетный болт. Хаджар, протянув в союзе с ветром шесть вздохов, больше не смог его удерживать и отпустил на волю. Он потянулся к пилюле, но видел, что не успеет никак не успеет дракон окровавленная туша промелькнула перед ним и белая молния вонзившись в минотавра отбросила его в сторону Хаджар раскусил красный шарик и буквально дыша силой пустил в полет разрез который рассек магика на две равные части кровь и внутренности хлынули под ноги став очередной каплей в кровавом море Хаджар повернулся к Минотавру и потянулся к мешочку последнего, только чтобы обнаружить, что тот был пуст. — Дракону проще доставить сведения императору драконов. — Ты, — трехпалый лапа сжала плечо Хаджара. — Встретимся после победы, дракон, — произнес Минотавр, и его сердце остановилось. «Проклятие!» — выругался Хаджар. Отбив чей-то серповидный клинок и на развороте снося голову, он бросился к трупу магика. Подхватив браслет, он развернулся и поднял меч. Прямо перед ним встали десятки обладателей черной брони. «Будь вас больше, это было бы интересно!» Безумный оскал исказил лицо Хаджара, но не успел он взмахнуть мечом, как рядом закричали. «Мы прикроем, брат! Скорее к горам!» И те самые драконы, которые еще недавно прорубались к оборотням, врезались в ряды оцепивших Хаджара фанатиков. Кинув последний взгляд натонувшего в крови Минотавра, Хаджар бросился в сторону возвышавшихся над морем крови скал.